Вероника старалась свыкнуться с мыслью, что это происходит именно с ней и именно сейчас. И не надо пытаться смотреть на эти события отстраненно, с профессиональным журналистским интересом или думать «надо же, Татьяна Устинова отдыхает!» А мама еще говорила, что такого в жизни не бывает. Она выходит замуж. В начале июня Витя наконец-то сделал ей предложение. В день знаний она, хорошо подумав, ответила «да». Она, Вероника Орлова, спецкор отдела расследований газеты «Невский телескоп», выходит замуж за Виктора Морского, предпринимателя, владельца процветающего холдинга «Морской Инкорпорейтед», губернатора города, где ничего не случается, Краснопехотского, Витьку Святошу. Это ей нужно выбирать свадебное платье, составлять список гостей, согласовывать место сценарий праздника и меню свадебного банкета. ЗАГС и венчание взял на себя морской. Банкет и список гостей достались Веронике. А ей все казалось, что времени еще много, что это не самое важное. Главное, в срок сдать ответ секу подборку статей о школьнике, который ударил пожилого учителя в ответ на замечание, и матери подростка, которая завалила школу жалобами и подняла настоящую бурю в интернете представляя несчастного педагога педофилом, пристающим к мальчикам, и якобы именно защищая свою честь, ее ребенок и ударил мужчину. Гадко ухмыляясь, дама откровенно заявила учителю и его жене. «Поверят мне, а не вам. Защита материнства и детства сейчас в приоритете у государства. Но я добрая, так и быть. За полляма согласна замять дело. Вам на раздумье даю неделю. Я ведь вас сгноблю, если вы не поняли». И ничего вы не докажете. И нефиг было моему ребенку делать замечание. Если он на уроке в телефоне сидел, значит, ему было с вами скучно. А раз вы не можете заинтересовать детей, то какого хрена зарплату получаете? Это я сыну велела телефон не выключать. Время сейчас такое, что дети должны быть под приглядом. А мой ребенок меня слушается. В тот вечер у учителя ночевал его девятнадцатилетний внук. Он догадался записать ультиматум неприятной гости на диктофон и прислал запись в редакцию телескопа. Вероника прослушала аудиофайл и провела расследование. Наглое особие пришлось забрать свой иск и прекратить требования выплат. Да еще впереди замаячила перспективу уголовного дела за вымогательство и клевету вместо вожделенного отдыха всей семьей в лучшем отеле Египта. А тут еще пришло интересное письмо от хозяев магазинчика одежды в полуподвале на Садовой и парочка не менее любопытных посланий на рассмотрение. Тоже в перспективе острой злободневной темы. Морально нет сил откладывать их или отдавать сотрудникам. Какая, скажите, нафиг свадьба? Какие платья? Банкет? Кончилось все тем, что за дело взялась ее сестра Вика. Она как раз сдала архитектурный проект здания музыкальной школы в новом микрорайоне и была свободна. — Если за тобой не проследить... Вика деловито листала каталог банкетных залов класса люкс в Петербурге. — Так ты и в ЗАГС опоздаешь. придешь на роспись в джинсах и куртке, а гостей на обед пригласишь в Бургер Кинг. — Ника, а к парикмахеру, маникюрше, косметологу и визажисту ты записалась? — Так я и знала. Конечно же, нет. — Вика. — Что я, как герой Зощенко, за полгода должна готовиться к таинству брака и за месяц сходить в баню и парикмахерскую? — вяло отбивалась Ника, с головой ушедшей в письмо от хозяйки магазина на Садовой. — И за два месяца уже ногти приклеить? — Успею записаться. Времени еще достаточно. — А вдруг на начало ноября свободных мест не окажется? — покачала головой сестра. — Ты что, тогда на свадьбу придешь с пластмассовыми ногтями из фикса? — И времени уже не так уж и много. — Я тебе удивляюсь, Ника. — Такое ощущение, что это не ты выходишь замуж. Тебе это по барабану, и ты не рада. — «Вот, смотри. Свободны банкетные залы в Империале, Астории и Уберанже. Какой тебе больше нравится?» «Да какая разница. Бери какой хочешь». Вика отодвинула лэптоп и встала. «Ты не персонаж Зощенко», — сказала она. «Ты герой романа биржевого маклера о Генри, который так заработался, что забыл даже о собственной свадьбе и не заметил, что накануне обвенчался. Итак, берем Асторию». Она как раз возле Исакиевского собора, где морской заказывает венчание. Ладно, кивнула Ника. Но не факт, что он этого добьется. За Исааки не один год шли бои, оставить ли его полусветским учреждением туристическим объектом или передать церкви. Конечно, сторонникам туристического направления не хотелось терять прибыли, которые приносят входные билеты в собор и на клонаду. И эти билетеры могут упереться рогом. Вот будет весело посмотреть, как бодаются два носорога на мостках. — И о чем ты только думаешь? — улыбнулась сестра. — Наверное, уже заголовок в уме сочиняешь. — Может, хоть платье себе погуглишь? Я помогу тебе с банкетным залом и гостями, а ты займись собой. Ника с хрустом потянулась и плюхнулась на низкую кровать, застеленную голубым покрывалом. — Нафиг это вообще? — спросила она. — Платье, маникюрша. Смешно ей богу. Мы вместе уже несколько лет, и глупо после этого напяливать на себя символ невинности и бросать букет в своих незамужних подруг. — У тебя из таковых осталась только Лиля, — заметила Вика. — Ну, и еще я. Ника хихикнула. — Я в бьюти Терри так накачала себе руки, что после моего броска вы не в ЗАГСе, а в приемном покое у Вредена окажетесь. Уж лучше засвечу букетом в Наума за его дурацкие шуточки телетели которыми он манает меня уже второй месяц. «Ты не невеста, олигарха Ника?» Виктория Орлова с интересом посмотрела на старшую сестру, склонив на бок голову. «И вообще ты не невеста. Ты курская аномалия. У меня тоже почти все подруги замужем, но ни одна из них перед свадьбой не вела себя так, как ты. Такая уж я». Ника включила музыкальный центр. «И нигде, и ни во сколько повстречались и забыли», — раздался из колонок голос певца. «Все слушаешь своего рому-зверя?» «И земфиру тоже люблю. Люблю знак бесконечность. «Ника». Сестра села на край кровати. «Отчасти ты права, но Виктор во многом идет тебе навстречу. Гостевой брак. Ты остаешься в Питере и продолжаешь работать в телескопе. Вы ведете прежний образ жизни» но он хочет устроить красивую свадьбу, яркую, памятную. Ты можешь хотя бы в этом пойти ему на уступки? Уступи мужчине раз, другой, и не заметишь, как окажешься, встречающий его у порога с тапочками в зубах, бубня, как тебе будет угодно, мой господин. А ты помнишь, что говорила мама о том, что брак строится на взаимных уступках? Агась! И добавляла при этом, что женщина, как более умная, должна уступать чаще. «Ладно». Ника, вздохнув, отправила ответственному секретарю письмо с вложенным текстом статьи и со вздохом открыла поисковик, чтобы подобрать себе свадебный наряд. «Только не покупай БУ на Авито или эконом-класс в Яндекс.Маркете», — предупредила ее Вика. «Поищи в «Лайк like Миракль» Милана Вера или «Свадьбе Века». Сама она штудировала контакт-лист, прикидывая, кого следует пригласить на банкет и сколько гостей будет со стороны морского». На сколько персон заказывать банкет? Что выбрать: катание по городу на машинах, теплоходе или вертолете? Морской заявляет, хоть все берите и оплачиваю. А Нику волнует только ее отдел журналистских расследований. И тамада нужен, и оркестр надо нанять. Тенькнул Никин телефон. Прочитав СМС, сестра выругалась, встала и тяжелым мужским шагом вышла на балкон, прихватив пачку эссе с ментолом. Не редакция, а филиал пряжки. — сообщила она, возвращаясь. — Придурок на придурке сидит и придурком погоняет. Заколебали уже меня своими шуточками насчет золотой рыбки, ожерелий из пустышек, торта из памперсов и золотого унитаза. Сто раз уже сказала «не смешно». — Не понимают. — Ну, хоть свадьбу отменяй, кретины, мать их. Вика промолчала, хотя в другое время высказала бы сестре все, что думает о ее грубых выражениях и о курении. Хотя бы дверь балконную закрывай, если не можешь воздержаться от дурной привычки. Весь дым в комнату пошел. А я этим дышу. Но сейчас младшая Орлова тактично промолчала, понимая, что Вероника тоже нервничает перед свадьбой, хоть и делает вид, будто ей все трендрова. Но все равно волнение прорывается. С Морским Вероника познакомилась четыре года назад в Новоминской, деревне неподалеку от Краснопехотского. Куда ездила на кладбище, чтобы привести в порядок памятники дедушки и бабушки. У Морского там лежат родители и старший брат. Ника и Морской прошли много совместных испытаний: раскрывали предвыборную многоходовку в Краснопехотском, выслеживали диверсантов в Синеозерске и увертывались от киллеров в Выборге, распутывали козни парочки профессиональных мошенников в Алустосе. Вытаскивали на свет тайны четвертьвековой давности и мчались в Вахтиарск, торопясь спасти парня, узнавшего слишком много. И объяснение Виктора в июне было не спонтанным, а давно продуманным и подготовленным. — А в интернете уже пишут, — фыркнул Вероника, — всякие измышления насчет того, что я старший жениха и живу на одну зарплату. Смотри, и мой любимый магазин «Все вещи по 300 рублей» на просвете припомнили. — Брось. Вика подошла к сестре и закрыла страницу какой-то бульварной интернет-газеты. «Выбирай платье, а не скачи по всему интернету. Мне кажется, что такие статейки и комментарии к ним пишут женщины, которые сами не отказались бы от брака с олигархом. Вот только олигархи к ним не спешат с обручальным кольцом. Или мужчины, которых задевает то, что морской в 36 лет давно и прочно занимает место на вершине, а они старше и, как сами уверены, лучше». Но нажили только пузо, лысину, геморрой и место под каблуком жены. Или лентяи, которым неохота прилагать усилий для самосовершенствования, а проще обругать кого-то из успешных людей и дальше пребывать в расслаблении. Зачем тянуться, работать над собой, чего-то добиваться, на кого-то равняться, если можно просто зайти в интернет, настрочить о ком-то гадости и довольно потереть руки? Не обращай на хейтеров внимания, работа у них такая. Некоторые этим зарабатывают на жизнь. Давай готовиться спокойно. Как ты собираешься распределить визиты к парикмахеру, маникюрше, косметологу и визажисту? Господи! А визажист-то зачем? Попыталась сопротивляться Ника. Я и сама умею делать макияж. Согласна. Но для свадьбы нужен профессиональный макияж. Советую визажиста и парикмахера вызвать на утро перед свадьбой, а маникюршу и косметолога посетить накануне вечером. Итак, пишем.